Глава д в е н а д ц а т а Криминальная колонка. Казалось бы, случайности происходят постоянно. Обычно мы не придаем им значения. Однако совсем другая история, если кого-то из цепи подобной с л у ч а й н о с т е й убивают, тем более если всех, тогда мы и начинаем искать связь. Как правило, находим, вот только не там и не такую, как предполагали. Его телефон до сих пор не разблокировали, слишком много запросов у техотдела. Парни зашиваются, — рассказывал один из ребят, что дежурили на складе вещдоков, попутно ведя меня вдоль забитых разными вещами рядов. Здесь даже скульптура из гипса в мой рост была. Обнаженная женщина в странной позе и с красноватыми подтеками. Видимо, облили чем-то. «А это какими судьбами здесь?» Я указала на статую. Уж слишком интересно было, каким образом это странное искусство оказалось на складе вещдоков. «Это орудие убийства!» С веселой улыбкой ответил полицейский. Его ловко уронила жена бизнесмена на самого бизнесмена. Пыталась доказать, что эта махина сама на него свалилась. Три года стояла, прикрученная к полу, А тут крепления разболтались и... Что «и» было и так понятно. Мужика спровадили в мир иной. А это очень необычная история. Парень указал на велосипедное колесо с торчащими спицами. Два велосипедиста якобы свалились во враг, и одного проткнуло всем этим добром. При этом оба неоднократные чемпионы в своем виде спорта и нередко ездили лесной тропой, на которой все и произошло. «Так он что, просто брал и лично втыкал?» Меня аж передернуло от ужаса подобной сцены. «Как вообще можно было так поступить?» Шею свернул, а потом, да, маскировал все под несчастный случай. Убийцы иногда очень изобретательны. Мы почти упустили этого, совершенно случайно раскрыли подробности когда родственники затребовали судмедэкспертизу. Обычно это ни к чему не приводит, но не в этот раз. Да тут прям книгу можно писать по следам креативного преступника. Восхищалась я многообразием историй. Журналист во мне пел и танцевал, получая кучу сюжетов, но, увы, им так и суждено было остаться в моем мозгу. «О, еще какую!» Поддержал мой интерес сержант, почувствовав родную душу. Я почти все особые случаи рассматривал и запоминал, изучая поведение преступника. Это так занимательно! Вот и встретились два одиночества с пунктиком на х о р о ш е й истории и расследования. Улики по моему делу были на время забыты, и началась настоящая экскурсия по складу жизням жертв и их убийц. Покрышки, ложки, крышки от унитаза и даже плойка. Что только не использовали, чтобы совершить преступление. Пожалуй, быть зарезанным мечом не так уж и плохо. Хотя не важно как, это все равно ужасно. Взять, к примеру, жертв демонолога. Их тоже зарезали, но точно в сердце. Да еще и странными знаками изрисовали тело, несмотря на то, что рисунки выглядели красиво, как и сами жертвы в белых одеяниях. Вот только вряд ли пугающе красивое посмертие их хоть как-то волновало. Каждый убитый был причесан, умыт и одет, будто из него делали прекрасную жертву сатане, ведь знаки на теле были призваны вызвать именно к властителю преисподней. Подобные убийства пугали еще сильнее, чем безобразные. В них чувствовалось безумие, интеллект и недюжинное терпение. А терпение и интеллект у маньяка — это та еще головная боль для блюстителей правопорядка. «А это волосы!» — мой новый знакомый указал на пакет с цветным париком. Клиентке не понравилось, что из ее шевелюры сделали цветной парик. Им она и задушила мастера. Хоть бы не своими волосами душила дура, будто не знала, что покажет ДНК-тест. Да уж, не блистала умом вспыльчивая клиентка. Парикмахеру не повезло. Помнится, на заре своего выбора будущей профессии я о т м и л а колориста и иже с ним, боясь, что меня прибьют за не тот цвет или слишком сильно срезанные кончики. Так и видела себя с ножницами в глазницах, когда задумывалась о карьере прихмахера. Наверное, я уже тогда т я г о т е л а к криминальным историям, почему в результате и стала освещать именно эту тему в журнале. Поприще следователей как-то даже не рассматривалось, но жизнь любит усугублять. Так и вижу цепочку своей жизни. Читала об убийствах, фантазировала об убийствах, Писала об убийствах, стала жертвой убийства, расследовала у б и й с т в о А дальше, может быть, что угодно, лишь бы не вариант, совершила убийство. Убили повторно, раскрыла убийство, написала детектив. Фантазия у меня богатая и весьма извращенная, но с изощренным чувством юмора вселенная не сравнится. Тут у нас вещи очередной жертвы демонолога. я слышал «Вы именно это дело расследуете?» — как-то робко поинтересовался сержант. «Знаешь что-то?» «Только то, что их уже семь. При этом ни одного телефона не найдено. Убийца что? Специально искал чудиков без гаджетов? Судя по большому достатку жертв, вряд ли. Скорее всего, телефоны у убийцы. Это значительно осложняет дело». Я тяжело вздохнула. «Ладно, давай вернемся к моим вещдокам». «Темнеет?» «Хорошо. Только я не понимаю, зачем вы расследуете почти закрытое дело? Суд уже на неделе, а вы запросили повторное расследование. Серого это явно не по вкусу!» Очень выразительно произнес парень, совсем перестав осторожничать со мной. «Орудия убийств явно сблизили нас». «Возмущалась?» Как бы между делом поинтересовалась. «Не то слово! Кабинет разнесла! Вы же знаете, какие эти южные демоны! Ух!» Он сжал кулак и резко согнул руку в локте. «Я-то о к воде ближе, но всегда восхищался огнем этих существ!» «И тут я сообразила, что парнишка-то с жабрами и странными наростами на коже!» которые напоминали чешую а к в а м а р и н о в о г о цвета. «И как я не разглядела иного в сержанте? Интересно, за кого он принял меня? А как тебе я?» Продолжая разговор, небрежно задала вопрос. «Так вы не сжетесь?» «Как само собой разумеющееся», — произнес Тритон, если я верно разглядела. «Натура у вас хоть и д р а к о н ь я но не горячая». «Скорее холодком отдаёт. Я даже слегка поёжился, когда встретил вас, а ведь мне не привыкать к низким температурам». «Да и как-то расплываетесь вы. Вроде и видно, что дракон, а вроде и не понять так сразу, поэтому не думал, что найдём общий язык». «Нужно сообщить Блэку, что охранника на складе нужно заменить. Если он с неприятной изначальной личностью так треплется...» то с кем-то другими подавно разболтается. А нас и нашем расследовании как раз не стоит распространяться. А вот и вещи убитого. Прошу, ко мне подтолкнули пластмассовый непрозрачный ящик. Самым первым, что я увидела, был смартфон с разбитым экраном. Судя по заявлению группы экспертов, аппарат нашли недалеко от места убийства в Канаве. Наверняка выпал... когда жертва сопротивлялась, что оказалось нам на руку. Что ж, пора звонить главреду. Давно он не рылся в чужих гаджетах, но, думаю, навык не растерял. Он у меня тот еще хакер. Ну что там? Я нервно кусала ногти, хоть и не имела подобной привычки раньше. Ты уже расцать спросила. От того, что спросишь еще раз... ничего не изменится». Раздраженно и слегка заторможенно ответил Денис, продолжая усердно работать. Взломать смартфон оказалось не так легко. «И прошу тебя, убери своего друга подальше. От его близкого присутствия у меня затылок мурашками покрывается». Я посмотрела на Блэка, который стоял над душой айтишника со сложенными руками и очень сосредоточенно наблюдал за его работой Не будь я близко знакома с драконом, сама бы уже спряталась под стол от такого явного давления. Почему-то в э л не доверял моему начальнику по совместительству другу. И не просто не доверял. Он его по полной программе пас. Стоило мне только посмотреть на брюнета, как его угрюмый взгляд и напряженный подбородок сказали больше, чем сам дракон за сегодня. «Прости, Дэня!» но не в моих силах его убрать или хотя бы это двинуть. Придется работать, как есть. Я сочувствующе вздохнула. Кажется, то, что я оставила Блэка в машине, когда ушла на склад за вещдоками, сильно повлияло на мужчину. Мы помнили, что от разлуки и расстояния нам становится плохо, но я решила рискнуть оторваться от напарника. Хотелось немного свободы, и я ее получила. Вот только после мое личное пространство подверглось еще большему натиску. Два метра — это прям критичная точка для брюнета, после которой он незамедлительно идет на сближение с решимостью ледокола. И не важно, что ты хочешь уединиться в уборной, он прекрасно может подпереть дверь и ожидать твоего выхода. Не знаю, что испытал Вэлл, но его ощущения были явно паршивее моих. Я, в отличие от него, в разлуке почти не чувствовал дискомфорта, и это радовало. «Готово!» — победно воскликнул Денис, откатываясь от стола и счастливо потягиваясь на стуле. Наверняка у него все затекло от непрерывной работы и гнетущей атмосферы. «Ты волшебник!» — похвалила друга и в порыве благодарности чмокнула его в небритую щеку. И в этот момент айтишник внезапно округлил глаза и начал заваливаться назад вместе с компьютерным стулом, утягивая за собой связку проводов. Я, естественно, перепугалась, ожидая, что дракон тоже попадет под удар, но ничего подобного не произошло. Грохот, вырванные с мясом провода, приложившийся затылком Денис и пять вращающихся на месте колесиков в вертикальном положении. и никакого дракона рядом. Блэк каким-то невиданным способом оказался возле меня, хоть совсем недавно стоял над моим бывшим начальником и чуть ли не дышал ему в спину. «Карма, ты такая су...» — почти выругался мужчина, но сдержался. В данный момент он имел в виду скорее не мою фамилию, а само понятие, но как-то так сошлось все, что я даже почувствовала укол вины. Ты в порядке?» «От меня ушел лучший корреспондент, забив на работу». «Как ты думаешь?» Пробурчал айтишник, поднимаясь с пола. Так вот в чем заключалось плохое настроение редактора новостного портала. Он попросту злился на меня, но в помощи отказать не смог. «Я не ушла. Я попросила вынужденный неоплачиваемый отпуск. Это разные вещи». — напомнила Денису настоящее положение дел. «В бессрочный!» — противненько уточнил мужчина, состроив рожицу. «Это почти то же самое, что и уход. Я думал, ты приведешь мысли в порядок, а ты нашла себе парня и поддалась в криминал». Он осторожно покосился на Блэка, явно побаиваясь моего напарника. «Он не мой парень». «Просто у нас есть общие неотложные дела, и никуда не поддалась». «Я только что взломал для тебя телефон», — подловил начальник. «Это незаконно, и я даже знать не хочу, чей он. Так что забирай свое добро, и до скорой встречи. Когда приведешь дела в порядок, звони». Хотелось оправдаться, сказать, что я, вообще-то, следователь, Но этого никак нельзя было делать. Пришлось проглотить справедливые упреки, взять смартфон и покинуть обитель начальства. Я была благодарна Блэку, что он смолчал. А вот что произошло с креслом, все еще остается для меня загадкой. Мне смутно припоминается широкая рука на спинке. Но я не уверена, ведь все произошло так быстро. «Поехали домой!» Там вместе просмотрим данные и переписку жертвы». Вырвал меня из размышлений дракон, галантно открывая пассажирскую дверь. Ох, не нужно было ходить на склад одной. Кажется, это настолько напугало брюнета, что теперь я навечно привязана к нему невидимыми двумя метрами, за пределами которых красная зона.